Глава тринадцатая. Пока шли к летнему кафе, Лирая успела прокрутить в голове тьму вариантов того, как будет оправдываться, если там ее никто не ждет. Ни один из них не нравился ее фамильяру, да и сама девушка все больше понимала, как подуратски все получилось. Однако вариант рассказать правду, как ей настойчиво советовал Тимоха, посчитала для себя совершенно неприемлемым. Был бы это не Гератомен, а кто-то другой, она быть может так и поступила. Но именно этому человеку у нее не хватало духа признаться в обмане. Увидев знакомую фигуру за одним из столов, ведьмочка так обрадовалась, что кинулась на шею Рясу с дикой радостью. Мужчина явно не ожидал столь теплой встречи и хотел было высказать свое недоумение вслух, но серая мышка его опередила, шепнув с корговоркой: "Выручай, это мой начальник. Подиграй, пожалуйста, с тобой, потому встречаемся, я потом все объясню". Знакомый с пляжной вечеринки соображал быстро. — Лера, золотце, моя любимая, тебя так долго не было, что я уже успел соскучиться. Он обнял девушку и помог присесть на стол рядом с собой. — Тимоха, ну как ты там, начальник уронил челюсть? — мысленно поинтересовалась ведьмочка, будучи не в силах пошевельнуться из-за крепкого захвата и повернуть голову, чтобы посмотреть. — Пока не особо, но ревнует явно. Голосом всезнающего эксперта отозвался черный кот, изящно запрыгивая прямо на стол... и растягиваясь между подставкой, салфетками и букетом искусственных цветов. Но ты скажешь, что же? Радость моя, ты меня сейчас задушишь! приглушенно проговорила ведьмочка, которая не терпелась самой оценить реакцию зрителя, и она оттолкнулась от обнимавшего ладошками. Ряз ее выпустил и принялся заботливо поправлять прическу, которая и до этого инцидента была откровенно так себе. Тот, для кого они старались, уселся напротив, не спросив приглашения. и усиленно старался выглядеть невозмутимым, но крепко стиснутые челюсти выдавали его едва сдерживаемый гнев. «Герат!» — протянул он мужчине руку для знакомства. Ему ответили сдержанным рукопожатием и представились в ответ. «Риас, рад знакомству!» Серая мышка решила, что надо поскорее избавиться от нежелательного наблюдателя и поспешила напомнить фиктивному поклоннику. «Радость моя мне не терпится поскорее оказаться на борту корабля и осмотреть местные красоты. Пойдем?» «Да, пойдем». Нет, она не пойдет. Мужчины ответили почти одновременно и встретились взглядами в немом поединке. Мисс Уиннайт еще не оправилась после недомогания. Ей сейчас противопоказано качка и сквозняк. Категорично заявил Василиск. К тому же здесь у нее много дел по работе, к которым она даже не приступала. Лера ласково обхватила лицо Риаса ладонями, заставив смотреть на нее, и тоненьким голоском прощебетала: "Милый, не волнуйся так, мы обязательно покатаемся." Риас чмокнул девушку в нос, изображая безмерное обожание. Ведьмочка обернулась к Василиску и виновато произнесла. «Да, конечная работа прежде всего. Прошу прощения, что забылась. Просто весь этот курорт так и располагает к нерабочему состоянию. Но ты прав. Я сюда приехала работать, а не на круизных лайнерах кататься». Герат выглядел равнодушным, но каким-то шестым чувством Лера ощущала, что начальство в гневе. «Нет, я не собираюсь сегодня привлекать тебя к работе», — сдержанно откликнулся он. «Но тебе следует использовать этот выходной эффективно». «Отлично! Тогда я знаю, как именно мне его провести», — победно улыбаясь сообщила серая мышка. Внезапно начальник вскочил и активировал портал перехода. «Риас, ты не возражаешь, если я заберу у тебя девушку на пару минут?» Василиск не спрашивал его, то он был утверждающим. «Мне нужно с ней обсудить некоторые дела по работе». Не дожидаясь ответа, он взял Лираю за руку и шагнул с ней в темноту у портала.